Глава двадцать девятая Уже стемнело, когда, смертельно уставший, после долгого дня я возвращался домой. Конь неспешно трусил по странду, мимо богатых домов, выстроившихся вдоль этой улицы от Вестминстера до Сити. В окнах мерцали желтые огоньки свечей. Поскольку наступил комендантский час, людей на улицах почти не было, Но как всегда, в последние дни я оставался на чеку. Воздух был тёплым, но сырым, и поглядев на небо, я увидел, что звёзды спрятались за тучей. Значит, скоро будет дождь. Это предсказывали и разболевшиеся швы на моей раненой руке. Завтра, если выдастся свободное время, нужно будет сходить к Гаю и спросить, когда можно будет их снять. Я хотел также поговорить с ним и об Адаме Кайте, и об убийце Разговор с Харснетом эхом отдавался в моей голове. Я не верил в одержимость преступника, но никакого другого, более реалистичного объяснения предложить не мог. И еще я не знал, где и когда негодяй нанесет новый удар. Войдя в дом, я увидел человека Харснета. Ор сидел в прихожей и читал писание. — Все спокойно, Филипп? — осведомился я. — Да, сэр. Я несколько раз прошёлся вверх-вниз по улице, так, чтобы меня видели. Всё как обычно: много адвокатов, уличный торговец с самого утра во всё горло расхваливающий свой товар. Далеко он забрался. Вряд ли в этом районе он может ожидать бойкой торговли. Сейчас многие из тех, кто остался без работы, подались в торговцы. Они теперь по всему городу. Что верно, то верно. Я прошёл дальше, довольный тем, что Ор на своём посту. Мне была по душе его основательность и добросовестное отношение к порученному делу. Если убийца попытается причинить нам ещё какие-нибудь неприятности, присутствие Филиппа окажется как нельзя, кстати. В доме царила тишина. Впрочем, нет. Подойдя к лестнице, я остановился, поскольку до моего слуха донеслись какие-то звуки. раздававшиеся из-за двери кухни, плакала женщина. Я осторожно подошёл к двери и распахнул её. За столом сидела Тамазин, шмыгая носом и горько всхлипывая. Рядом с ней, полная сочувствия, примостилась Джоан. Она по-матерински обнимала молодую женщину за плечи. Посмотрев в окно, я увидел стоявших на дворе мальчишек, Питера и Тимоти. Прижавшись на самик стеклу, они наблюдали за происходящим на кухне. Я махнул на них рукой, и они упорхнули, как два воробья. Тамазин подняла голову и посмотрела на меня. Синяки почти сошли, но сейчас её лицо было красным и опухшим от слёз. Что стряслось, спросил я. Ничего, ответила она. Но я же вижу, что-то случилось, не отступал я. Поссорилась с Джеком, пояснила Джон. Он вернулся домой час назад, пролепетала Тамаジン, пьяный. А когда я спросила, что случилось, набросился на меня и такого мне наговорил: "Я этого больше не вынесу", с неожиданной злостью добавила она. "Я поговорю с ним", успокоил я женщину. "В этом доме никому не позволено напиваться". Выйдя из кухни, я стал подниматься по лестнице, злясь на Барака и на самого себя, и я предложил ей помощь, и что из этого вышло? Барак я нашёл в комнате, которую выделил им Стамазин. Он сидел на стуле возле кровати. У него тоже было красное лицо, но только не от слёз, а от выпивки. "Только не начинайте снова", проворчал он. "В своём доме я сам решаю, когда и с чего начинать. Вот как ты держишь своё обещание наладить отношения с Стамазиным?" "Не ваше дело", промычал Барак. "Моё, если ты доводишь женщину до слёз, Где ты был? В городе, выпивал со старыми друзьями. Раньше ты никогда не напивался. По какому поводу надрался сегодня? Всё оплакиваешь умершего ребёнка? Он не ответил. Ну, я устал от этой работы, признался он. Меня от неё тошнит. И он может нанести новый удар сегодня ночью, а у нас нет ничего, кроме каких-то крох и обрывочных сведений. Знаю. Уже более спокойным тоном отозвался я. «Знаю. И испытываю такие же чувства. Но ты не имеешь права отыгрываться за это на Тамазин». «Ей не отыгрывался». В голосе Барака вновь зазвучала агрессия. «Я вошел, а она набросилась на меня за то, что я выпил. Я велел ей оставить меня в покое, а когда она не послушалась, обозвал ее пару раз. Она не умеет вовремя остановиться». Ты мог бы рассказать ей о том, что тебя беспокоит. Он вскинул на меня глаза. Что? Рассказать о том, что человек, который избил её, всё ещё на свободе, продолжает убивать, а мы ждём, когда он снова кого-нибудь прикончит или нападёт на кого-нибудь из нас? Ненавижу ощущать себя беспомощным. Как бы я хотел до него добраться. Он в отчаянии помотал головой. Тебе нужно как следует выспаться, Барк. А когда проснёшься, попроси прощения у Тамазин, иначе ты потеряешь её. Может, в меня вселился один из чертей, о которых всё время толкует Харснет, с горькой усмешкой спросил он. Ага, из бутылки. Я закрыл дверь и оставил его одного. Как ни странно, в ту ночь я спал как дитя. Словно злость, которую я выплеснул на барка, освободила что-то внутри меня. Когда я укладывался в постель, пошёл проливной дождь, и последнее, что я слышал, засыпая, был стук тяжёлых капель по оконному стеклу. Проснулся я рано. Небо было пасмурным, но ливень перестал. Должно быть, он хлестал всю ночь, поскольку на дорожке двора под моими окнами образовались большую лужи. В доме царила тишина. Барак и Тамазин, наверное, еще не проснулись. «Интересно», — подумалось мне, — «удалось ли им помириться вчера вечером?» Впрочем, вчерашнее настроение Барака делало это маловероятным. Отругав его, я испытывал странное ощущение, поскольку давно относился к нему не как к подчиненному, а как к другу. Пока не пришли ответы на запросы Харснетта, И не дала результата его попытка надавить на настоятеля Бенсона, меня ждала уйма дел на канцлер Лейн. Первонаперво я навещу Дороти. Как она там, одна без Сэмюэля. Жаль, что пока я не могу порадовать её новостью о поимке убийцы Роджера. На кухне послышались голоса Джоан и Ора. Но я не стал спускаться к ним, не желая, чтобы моя демоправительница втянула меня в дискуссию относительно взаимоотношений Барака и Тамазен. Завтракать мне тоже не хотелось, поэтому я оделся и потихоньку вышел из дома. Отсюда до Линкольнс-Ин было недалеко, но дорога после дождя превратилась в грязное месиво, и я порадовался, что догадался надеть башмаки для верховой езды. В Линкольнс-Инн рабочий день был в полном разгаре. По Гейт-халл скорд сноваля адвокаты с кипами бумаг, строи и фонтаны весело журчали под серым облачным небом. На мой стук открыла Маргарет. Она сообщила, что хозяйка дома просматривает документы. Как она, спросил я. Пытается вернуться к нормальной жизни, сэр, но мне кажется, у неё это плохо получается. Дорати находилась в гостиной. Она была печальной и бледной, но встретила меня улыбкой. "У тебя усталый вид", сказала она. "Это охота". Я помолчал. "Он до сих пор на свободе". "А ведь прошло уже 2 недели. Я уверена, ты делаешь всё, что в твоих силах". Она встала из-за стола, вытерла перо и положила его рядом с бумагами. "Пойдём. Этот проклятый дождь наконец закончился, и я хочу, чтобы ты отвёл меня погулять в Конигард. Мне нужно вдохнуть свежего воздуха. С удовольствием. Я был рад, что к ней вернулась способность думать о столь обыденных вещах. Но тебе придётся надеть башмаки, на улице сплошная грязь. Так я и сделаю. Оставив меня в гостиной, она вышла Я стоял у камина, а с резного деревянного фриза на меня смотрели животные. Вернулась Дороти, одетая в черный плащ с капюшоном и высокие башмаки для прогулок. Мы вышли из дома и двинулись через гейтхаус-корт. Попадавшиеся навстречу адвокаты приветствовали нас, но в их взглядах читалась смесь любопытства и страха. Я заметил, что Дороти старательно отводит глаза в сторону, чтобы не смотреть на фонтан. Мы вышли на безлюдную пустошь полей Линкольнс-Ин, и именно через неё обежал убийца после того, как разделался с Роджером. Поблизости тянулся длинный невысокий холм со склонами испещрёнными заячьими норами. Совсем скоро сюда будут наведываться студенты, чтобы раздобыть себе обед, поймав парочку длинноухих. Мы шли по тропинке к вершине холма, Земля здесь была немного суше, Дороти задумчиво молчала. «Сэмюэль верно уже в Бристоле», — произнес я. «Да, он очень хотел, чтобы я поехала с ним, а не оставалась тут совсем одна. Но он также сказал, что тебя невозможно вытащить из дома. Это так. Я останусь здесь до тех пор, пока убийца не будет пойман». тем более, что мне ещё тут нужно кое-что закончить. Мастер Бартлет был так добр, что подсчитал, сколько денег я должна получить за дела, которые вёл Роджер. Да я и не одна. Меня навещает много добрых людей, она грустно улыбнулась. Ты помнишь мадам Лодер, которая была у нас на ужине в прошлом месяце? 2 дня назад она ко мне заходила. Только я усадила её на кушетку и дала стакан вина, как она наклонилась, и её фальшивые зубы вывалились ей на колени. Дороти засмеялась. Бедняжка. Она была ужасно смущена. Она собирается сказать пару ласковых слов зубодёру, который сделал ей эту вставную челюсть. Рассказ Дороти напомнил мне недавний случай, когда другой зубодёр пытался купить зубы там один. И я подумал, знает ли это мадам Лодер, откуда взялись зубы для ее вставной челюсти. Надеюсь, ты соблюдаешь меры предосторожности и не выходишь из дома одна? — спросил я. Да, не волнуйся. Как ты думаешь, в конечном итоге ты останешься в Лондоне или все же переедешь в Бристоль? Дороти вздохнула. Вряд ли мне удастся купить дом в Лондоне, а вот в Бристоле... Смогу, она вздёрнула брови. Казначей Роланд прислал мне письмо. Очень вежливое, но в нём недвусмысленно говорится, что я должна освободить квартиру, причём как можно скорее. Он просто бессердечный тип. Дорти пожала плечами. После смерти Роджера в корпорации появилась вакансия, и он хочет взять на это место нового человека, она бросила на меня испытывающий взгляд. Сэмюэль Хочешь, чтобы я переехала в Престол навсегда? На меня удерживает здесь не только упрямство. Я ещё не готова принимать столь важные решения, Дороти вздохнула. Мысли путаются. После смерти Роджера меня преследует ощущение пустоты. В мире словно образовалась дыра. Но всё же ты знаешь, сегодня утром я так углубилась в работу, что не думала о нём. целых полчаса. И мне стыдно. Я словно предала его. Таково горе. Дыра, про которую ты сказала только что, навсегда останется с тобой, но постепенно ты начнёшь замечать другие вещи. Тебе не за что себя винить. Дороти с любопытством взглянула на меня. Тебе тоже пришлось познать горе? Одна женщина, которую я знал, Очень хорошо. Он умерла во время чумы 1534 года. Прошло 9 лет, а я всё равно вспоминаю её. После её смерти я даже носил траурное кольцо. Я этого не знал. Это было после того, как вы с Роджером переехали в Бристоль. Я посмотрел на неё. Дороти, могу я тебя кое о чём спросить? Конечно. О чём угодно. Ты хочешь остаться в Лондоне лишь потому, что ждёшь того момента, когда поймают убийцу? Но ведь неизвестно, когда это произойдёт. Она резко остановилась и положила ладонь мне на руку. Её бледное лицо в обрамлении чёрного капюшона было взволнованным. "Мэттью", заговорила она. "Я вижу, что это ужасное дело буквально сжигает тебя изнутри". Мне очень жаль, что я фактически втянула тебя в охоту за убийцей. Но я думала, что официальные власти не ударят для этого палец о палец. Теперь я вижу, что ошибалась, и они ищут этого человека. Поэтому я хочу, чтобы ты оставил это им. На тебя это очень плохо влияет. Я печально покачал головой. Я слишком глубоко увяз в этом деле, с которым связаны официальные обязательства. Он Снова убил. О, нет. В остальном ты права, Дороти. Происходящее действительно словно зажигает меня. Но я не могу отступиться. Тем более, что я вовлек в это других людей. Гая, Барака. Про себя я подумал. А если бы я действительно решил оставить этого убийцу в покое? Оставил ли бы он меня? Не вини себя, продолжал я. Возможно, мы уже знаем, кто убийца. Мы поймаем его. И еще одно мы знаем точно. Роджер был случайной жертвой. То есть на его месте мог оказаться любой. Для меня это слабое утешение. Это даже хуже. Но что случилось, то случилось. И я должна жить с этим. Ты заметно успокоилась. Твоя внутренняя сила помогает тебе. Возможно. Есть ли ты помощь Бога, спросил я, повинуясь какому-то непонятному импульсу. Поддерживает ли он тебя в трудную минуту? Я молюсь. Прошу помочь мне справиться с тем, что произошло, но я не прошу у Господа освободить меня от горя, я должна сама справиться с ним. Хотя я до сих пор не могу понять, как мог допустить Всевышний чтобы такой хороший человек как Роджер погиб столь страшно и нелепой смертью. Именно это я подразумеваю, говоря, что это ещё хуже, то, что Роджер оказался случайной жертвой. Кто-то мог бы ответить на твой вопрос так: убийца злой человек, который отвернулся от Бога и добра, а Бог предоставляет каждому из нас право на выбор. Дороти покачала головой. У меня не лежит душа к подобной схоластике. Некоторое время мы шли молча, затем она сказала. — Ты очень смелый человек, Мэтью, если продолжаешь заниматься этим делом. Любой другой давно сбежал бы от него на край света, а ты — нет. Оно словно засосало тебя. Оно засосало и Барака, и Гая. Ты и вправду не можешь отказаться от него. — Нет. уже не могу. Мы дошли до вершины холма и стояли, озирая поля Линкольнс-Инн, переходящие в более отдаленные поля Лонг-Акра. По небу на перегонки бежали облака различных оттенков серого, обещая новый дождь. — Ты помнишь нашу первую встречу? — внезапно спросила Дороти. — Тот случай с бумагами мастера Торнли. Я улыбнулся. — Помню. — Помню, словно это было вчера. Торнли был студентом, который 20 лет назад учился с Роджером и со мной. Корпорацию мы делили на троих в клетушку, которую называли кабинетом. Мы с Роджером как раз работали, когда появилась Дороти, дочь моего начальника. Ей было велено передать мне, что на завтра назначены слушания, и её отец нуждается в моей помощи. Едва она успела всё это рассказать, как в нашу каморку ворвался Торнли. Он был таким забавным, толстым парнем, смеялась вспоминала Дороти. На его круглом лице всегда играл румянец, но в тот момент он был бледен как смерть. Я помнил, что он тогда по уши увяз в написании контрольной работы по земельному законодательству, которую должен был сдать на следующий день. "Ну и историю он нам тогда рассказал", подхватил я. "Дескать, он не сможет представить документ, потому что его съела собака. Глупое оправдание, но оно соответствовало истине. Ты хоть раз видела эту его собаку? Нет? Она ведь жила у него дома, здоровенная щейка, которую он привёз из деревни. Торнли держал её в комнате, которую снимал на аллее Манашек, Он даже продемонстрировал нам изжованные обрывки документа, которые ему удалось спасти из пасти собаки. Некоторые из них всё ещё были в собачьей слюне, и мы помогли ему. Ты разложил обрывки по порядку, а мы с Роджером и Торнли переписывали то, что можно было прочитать. Но на некоторых чернила расплылись, и Торну пришлось изрядно напрячь мозги, чтобы вспомнить, что там было написано. Некоторый пробелы восполнил для него Роджер. А на следующий день Торнли сдал эту работу, и она была отмечена за точность и аккуратность выполнения. Что стало с Торнли? Я не видел его с тех пор, как мы выпустились. Я посмотрел на Дороти. Ведь ты тогда и с Роджером встретилась впервые. Да. Но пришла я в тот день именно к тебе. Ко мне? Анна едва заметно улыбнулась. Неужели ты думаешь, что у моего отца не было слуги, который мог бы передать тебе сообщение? Я предложила свои услуги, чтобы увидеться с тобой. Об этом я не подумал, но помню, как смотрел со стороны на ваш роман с Роджером и ужасно ревновал. Мне показалось, что я тебя ни чуточки не интересую. И поэтому, когда я встретил Роджера, "Значит, ты пришла, чтобы увидеть меня?" следом за ней тихо повторил я, ощутив тянущую боль в груди. Я смотрел на плоскую равнину, переливающуюся зелёным и коричневым цветами. "Как мало мы друг друга знаем", задумчиво произнёс я. "И как легко совершаем ошибки". Да, Печально согласилась она. В последнее время мне кажется, что даже Гая я знаю не так хорошо, как полагал раньше. И я замялся, мучимый сомнениями, но затем посмотрел прямо на нее и сказал. — Я не хотел бы, чтобы ты уезжала в Бристоль, Дороти. Мне будет тебя не хватать. Но решать тебе. Она опустила глаза. — Я ощущаю себя обузой для своих друзей. Для меня ты никогда не будешь обузой. Дороти смотрела в поля. Возникла неловкая пауза. Нужно возвращаться, сказала она, повернулась и пошла обратно. Её юбки волочились по мокрой траве. Я боялся, что обидел её, и вдруг понял, если она останется, по прошествии приличаствующего траура времени, я буду просить её руки. Возможно, со временем прежние чувства, которые она когда-то испытывала ко мне, вернутся. Мало того, похоже, они уже возвращаются. Иначе зачем ей было бы вспоминать эту старую историю? И внезапно у меня возникло чувство, что Роджер одобрил бы это. То, что я наконец признался самому себе в своих чувствах к Дороти, которые по всей вероятности никуда и не уходили, а дремали в моей душе все эти годы, и мысль, что в будущем у меня есть надежда, селили в меня радость. Посреди ужаса и опасностей, окружавших со всех сторон, это было светлым, спасательным кругом, за который хотелось уцепиться. А потом, идя по двору от двери доротик моей конторы, я снова увидел билкнепа Он шёл по Гейтхаус-корт, но вдруг остановился и скривчился. Я заметил, что передвигается он с помощью палки, и его голова была опущена, и я мог бы уклониться от встречи, но не стал этого делать. Я вспомнил, как встретился в лавке Гая с его врачом, толстяком, уверенно рассуждавшим о клизмах и очищении желудка. При моём приближении Билкнэп поднял голову. Его и без того худое лицо теперь напоминало череп, туго обтянутый кожей. В взгляде вспыхнула злоба. А между тем, в прошлые времена, когда Билкнэп был здоров, он никогда не смотрел другому человеку в глаза. "Очень прискорбно видеть вас с палкой", сказал я. "Оставьте меня. Прочь с дороги". прохрипел он и крепче сжал палку, словно собирался ударить меня. Вы ещё пожалеете, что так обошлись со мной. Тогда, судя по прошениям, я не мог поступить иначе. Но хотите верьте, хотите нет, мне не доставляет радости видеть вас больным. Я помолчал, борясь с искушением повернуться и уйти, но продолжил. Несколько дней назад я познакомился с вашим врачом, доктором Арчером. Его глаза подозрительно сузились. «При чем тут доктор Арчер?» Он находился в лавке моего друга, доктора Малтона, когда я зашел туда и упомянул о том, что вы являетесь его пациентом. Он показался мне большой старой клизмой. «Таков он и есть», Он замучил меня слабительным и кровопусканиями, утверждая, что моё тело разбалансировано и вырабатывает не те жидкости, поэтому их необходимо выводить таким способом. Билкна прижал руку к животу и сморщился. Он дал мне какие-то новые слабительные пилюли. Они действуют так быстро, что я не успеваю и шагу ступить, как меня скручивает. Некоторые лекари бывают буквально зациклены на промывание желудка. «У вас никогда не возникало мысли о том, чтобы показаться другому врачу?» «Доктор Арчер лечил еще моего отца, что даст посещение другого лекаря, кроме путаницы и новых расходов?» Он враждебно посмотрел на меня, а я не мог понять, почему Билкнеп, не веривший никогда и никому, доверяет врачу, который явным образом не лечит, а калечит его. Однако на одном ветке своей жизни человек может быть хитрым, как змея, а на другом наивным, как ребёнок. И я набрал в грудь воздуха и сказал: "Биокнеп, почему бы вам не показаться доктору Малтону и не узнать его мнение? Этому темнокожему мавру? А что, если об этом прознает доктор Арчер, он откажется лечить меня? Доктору Арчеру об этом знать не обязательно". Наверняка доктор Малтон потребует деньги вперёд, уж он не упустит собственной выгоды. Поэтому по этому поводу можете не переживать, ответил я, сам подумал. Если Билкнеп обратится к Гаю, я скорее сам заплачу за лечение, чем заставлю друга гоняться за жадным адвокатом, пытаясь получить гонорар. Билкнеп молчал, производя в уме какие-то вычисления. Он без сомнения размышлял о том, удастся ли ему получить бесплатную консультацию и таким образом заработать дополнительное очко в нашем противостоянии. Ладно, я пойду, агрессивно заговорил он, будто принимая вызов. Поглядим, что он мне скажет. Вот и хорошо. Вы найдёте его в Баклзбери, и я увижусь с ним завтра и попрошу, чтобы он осмотрел вас. Глаза Билкна попривратились в щелочки. "Почему вы это делаете?" подозрительно спросил он. "Хотите заполучить ещё одного клиента для своего друга? Мне не нравится наблюдать, как человека сводят в могилу никчёмным лечением, даже вас", билкнул. "Откуда адвокат узнать, какое лечение хорошо, а какое нет?" пробормотал он, повернулся и пошёл прочь, даже не поблагодарив меня. Я смотрел, как он уходит, постукивая палкой по каменным плиткам двора. Действительно, зачем я это сделал? А потом понял. Если Гай сумеет помочь ему, именно я заработаю очко в борьбе со своим старинным противником. Кроме того, я буду знать, что сделал доброе дело. Может быть, именно это заставило меня предложить ему помощь. Впрочем, если мы станем что-то делать, лишь будучи уверенны в том, что наши помыслы абсолютно чисты, мы никогда ничего не сделаем.